Глава двадцать третья Следующим утром мы с Аргусом стояли у левого борта корабля и с палубы наблюдали за разворачивающейся подводной операцией. После завтрака Диотали сплавал на свой объект, убедился, что там есть ценности, и попросил команду водолазов присоединиться к нему. Как я понимаю, на сам объект он никого не взял. Водолазы дежурили у входа из объекта, идиот Али подавал им мешки, которые нужно было поднять на корабль. Сам он при этом всплывал только для того, чтобы поменять баллон с воздухом, и вновь уходил на глубину. Ему повезло, похоже. По крайней мере, подъем мешков с артефактами шел уже третий час, и конца и края этому видно не было. — Тебя радует новый чужак, — лениво поинтересовался Аргус. — А тебя нет, — хмыкнул я. — Нормальный он. — Претендуешь на него? Я с недоумением посмотрел на Аргуса. — С какой стати? — не понял я. — Я взял к себе прежнего идиота, — неопределенно покачал головой Аргус. — Да и то только потому, что ты от него отказался. Но этот-то нормальный. — И что с того? Он твой вассал. — Воссал со слетевшей клятвой, — фыркнул Аргус. — Смешно. Я развернулся к другу и встретил его напряженный взгляд. — Я не претендую на него, — твердо сказал я. — Мы уже договорились, и пересмотра договоренностей не будет. Ты рискнул и взял к себе Диотали, несмотря на то, что для клан он был весьма сомнительным приобретением. — Считай, твоя ставка сыграла. Повезло. «Спасибо, — Спасибо, шахер улыбнулся Аргус. Я догадывался, что ты так ответишь, но не проверить не мог. Я лишь улыбнулся в ответ и вновь перевел взгляд на море. «Сколько ж там добра, Мы хоть к вечеру домой двинемся, наконец?» Поток добычи иссяк к обеду. Пока мы переодевались, корабль двинулся в обратный путь. Диотали вышел к столу последним. В руках он держал два артефакта. «Парни, это вам!» — сказал он. Мы с Аргусом вопросительно вскинули брови. — но чуть замялся Диотали. — Вы нормально ко мне отнеслись. Хотя я вам никто, а тот, кто владел этим телом до меня. Вы его знали, как минимум. Я понял, зачем я вам нужен. Не привязать ко мне объекты вы не могли. Но могли заарканить меня кучу условий. Я ж ничего не знал сначала. Сказали бы, что так надо, и я мог бы вам много чего пообещать. Но вы ничего не потребовали. «Да и корабль вам явно недаром обошёлся». «И всё ради меня». Я слегка улыбнулся и взял артефакт. «Нормальное человеческое отношение работает не в первый раз на моих глазах, но впервые меня за это благодарят вслух». «В общем, я решил вас хоть как-то отблагодарить». А закруглил свою речь Диотали. «Это сам дорогое, что я нашёл на объекте». «Не самое». Насмешливо улыбнулся Аргус и взял протянутый ему артефакт. «Но всё равно спасибо». «Ты нам ничего не должен, имею в виду». На шее Диотали висел какой-то артефакт, но до сих пор я не присматривался. А сейчас, глянув магическим зрением, сразу распознал абсолютный щит. «Эту игрушку не отдам», — хмыкнул Диотали. «Мне же надо как-то выживать в новом мире. Четвертый ранг — это смешно». Диотали был магом четвертого ранга, и я его понимаю. Сразу после перерождения меня тоже изрядно напрягало отсутствие привычных в прошлой жизни магических возможностей. Как будто голым себя чувствуешь, и при этом прикрыться толком не можешь. «Я не против», — качнул головой Аргус. «Ты только со словами поосторожнее, аристократ все-таки». «А, ты об этом», — сообразил Диотали. «Согласен, неверно сформулировал, извини». Аргус кивнул и махнул рукой, зовя нас за стол. «Не возражаешь?» — спросил он Дио Талли, когда мы уселись и жестом указал на полученный артефакт. «Конечно!» — кивнул тот. Аргусу было интересно, что нам досталось, и ждать окончания обеда он не стал, тут же принялся рассматривать свой артефакт. Я тоже опустил взгляд на то, что мне досталось. Боевой артефакт восьмого ранга. Встроенное атакующее плетение запускает пять серпов веером. Довольно стандартная штука, но полезная. Плетения, сравнимые с восьмым рангом, с рук, могу запустить только я и рам. Ещё один боец с атакующим артефактом такого ранга в моём роду лишним не будет. Бросив магический взгляд на артефакт в руках Аргуса, я увидел практически такой же боевой артефакт, только у него были не серпы, а магические шарики. Тоже пять штук веером. По эффекту это то же самое. Если нет щитов соответствующего ранга, форма атаки вообще роли не играет. «А ещё есть?» — спросил Аргус. «Ещё?» — не понял Диотали. «Остальные выкуплю по рыночной цене», — предложил Аргус. Половину с лёгкой улыбкой поправил его я. «Вторую половину выкуплю я». «Подерёмся?» — весело откликнулся Аргус. «Не подерётесь», — усмехнулся Диотали. «Нет у меня больше таких». Эх, расстроенно махнул рукой Аргус. «Есть седьмого ранга», — добавил Диотали. «Надо?» Аргус помялся и бросил вопросительный взгляд на меня. «Если тебе не надо, я выкуплю всё», — кивнул я. «Седьмого ранга у меня хватает», — улыбнулся Аргус. «Восьмой намного реже». «Продаж», — повернулся я к Диотали. «Да не вопрос», — с энтузиазмом кивнул он. «Мне же надо на что-то жить. это пока разберу свою добычу, ноги протянуть можно». «Ну, не настолько всё плохо», — хмыкнул Аргус. «У твоего предшественника кое-что завалялось на счетах. Голодать не будешь». «Благодарю», — склонил голову Диотали. «Ну и в дальнейшем хорошо оплачиваемую работу я тебе подкину, если захочешь», — добавил Аргус. «Какую?» «Артефакты делать умеешь?» — уточнил Аргус. Диотали слегка прищурился, явно перейдя на магическое зрение, и окинул нас пристальным взглядом. Задержался только на наших счетах. И я, и Аргус, помимо абсолютного счета, Носили еще и артефакты, изготовленные своими руками. «Если такие же простенькие, как на вас, то да», — ответил Диотали. «Среди нас нет артефакторов», — вздохнул Аргус. «Так что да, только база. В сочетании с полноцветными плетениями получается неплохо. Мы практически на уровне местных артефакторов работаем». «Ты серьезно?» — вытаращился на него Диотали. «Вот настолько тут все плохо!» — Аргус молча кивнул. — Ну, мне это только на руку, — встряхнулся Диотали. — И да, я с удовольствием займусь артефактами. Аргус бросил на меня торжествующий взгляд. — Что, нашел себе рабочую лошадку? — усмехнулся я в ответ. Помню, друг как-то жаловался, что устал делать артефакты для своего клана. И это неудивительно. В отличие от моего, клан Сидхард реально огромный. Впрочем, даже мой клан в этом смысле казался черной дырой, облачающий всё, что не сделай. — Да не хмурься ты так, слегка улыбнулся Аргус, глядя на Диотали. Мы тут уже почти год. Знаешь, как меня тошнит от изготовления артефактов? Твоя очередь. Да не вопрос, только плати, усмехнулся Диотали. Приедем в столицу, напомню артефактных заготовок тебе выдать, кивнул Аргус. Обязательно. До оговоренной встречи с кааспадия время еще было, поэтому еще до прибытия в сурат я связался с главой рода адхара по голосовому переговорнику да их уже снабдили переговорниками как и остальных членов моего клана. я сообщил ему, что готов завтра заняться привязкой их родового хранилища от сурата и от джейпура примерно одинаковое расстояние до их будущего объекта, так что если выедем с рассветом Будем на месте еще светла Привяжем хранилище, переночуем в Лакхнау и на следующий день двинемся обратно. Для меня этот крюк выльется в один дополнительный день. Не критично, я успею вернуться в столицу вовремя. Главе рода Атхары я заранее сбрасывал координаты их будущего родового хранилища. И он меня порадовал, сообщил, что его род уже выкупил землю и оформил бумаги на частную собственность. Осталось приложить к ним детальную картографию участка, и можно начинать заниматься строительством родовой резиденции. Молодцы! Оперативно сработали. Если так же быстро возведут защитный периметр, то через пару месяцев обзаведутся и своими родовыми землями. Первыми в истории рода Адхара. С Аргусом и Диотали мы расстались в Суррате. Они поехали прямиком в столицу, а мой отряд двинулся вдоль южной границы в сторону Лакхнау. Будущий объект рода Тхара располагался в полутора сотнях километрах на юго-запад от Лакхнау. Не самые обжитые земли, но и не пустошь свободных земель. Небольших поселков в радиусе полусотни километров от земель Тхара тут хватало. Да и до Лакхнау всего пара часов езды будет, когда нормальную дорогу до самого поместья доведут. На точку глава рода Адхара приехал сам. Судя по всему, ему было любопытно, как проводится кровная привязка. А может, просто не решился доверить настолько важное для рода дело кому-то из молодых родичей. Третьим магом с нами уже привычно пошел Астарабаде. Кровная привязка не преподнесла никаких сюрпризов. Сам объект оказался пустым, на сей раз не повезло. Впрочем, Адхара было глубоко наплевать на это. Родовое хранилище и, как следствие, родовые земли — огромнейший куш для неприметных Адхара. Они о таком и мечтать не смели. До Лакхнау мы ехали вместе, и Адхара взахлёб делился планами. Оказалось, что он уже договорился с местной строительной фирмой. Рабочие бригады ждали только команды, чтобы выдвинуться на объект и начать строительство периметра. Адхара даже ночевать в Лакхнау не стал. Забрал строителей и умчался с ними обратно на свои земли. И плевать было ему, что за окном ночь давно. Работяги не возражали, тем более заказчик явно готов был щедро оплачивать свои капризы. А нас со Старобади завтра ждал путь в столицу. Когда я вернулся домой, в папке, выделенной для самого важного и срочного, меня уже ждал императорский циркуляр о том, что Минта Кишори такого-то числа прекращает исполнять обязанности главы ИСБ. вот то я и ждал. Это было последнее подтверждение, что Кишори действительно уходит, что его полномочия не продлили и так далее. Без этого ни я, ни господи не могли даже начинать планировать операцию. Я тут же составил официальное прошение о разрешении войны клана Раджат против рода Кишори. Заодно приложил письмо-просьбу об аудиенции. Этот пакет был адресован лично императору. Такие вещи даже через имперскую канцелярию не проходят. Это зона ответственности императора и его личного секретариата. Просьба об аудиенции была формальностью. Император всегда встречается с инициатором войны между кланом и родом. И только по ее итогам может дать или не дать разрешение. В общем, поговорить нам придется. Я почти уверен, что император пойдет на мои условия. Мне есть, что ему предложить. Да и мое уникальное положение сыграет мне на руку. Я уже достаточно заметная фигура в стране, я нужен ему как чужак, и в то же время окончательно прирасти к месту я еще не успел. Император просто не может не учитывать вероятности того, что в крайней ситуации я могу слинять к соседям и увезти с собой весь свой клан. А это не просто великий клан, на еще и четверо чужаков. Да, сейчас ситуация не крайняя, и отношения с нынешним императором у меня куда лучше, чем с его отцом. Но это не значит, что я буду терпеть все. Запретить мне отомстить моим обидчикам — это пойти на явный конфликт. Рано или поздно такие вещи аукнутся. Прошлый император уже доигрался, и нынешний видел это своими глазами. Вряд ли он захочет повторять путь отца. В общем, с самим разрешением проблем быть не должно. Вопрос в том, когда император назначит аудиенцию. Времени до предполагаемой операции против Кишори осталось мало. Я сознательно тянул почти до последнего, чтобы раньше времени не всплошить Кишори. Это риск. Посмотрим, окупится ли он. К моему удивлению, ответ от императора пришел очень быстро, буквально на следующий же день. А сама аудиенция была назначена еще днем позже. Как обычно, с возможностью ее перенести, но пользоваться ею я не буду. Император из вредности может и на 5-6 дней перенести нашу встречу. У меня нет столько времени. Завтра так завтра.